Год спустя. Томилась природа. Томилась в ожидании дождя. Рваные и редкие тучи, светлые, озаренные предзакатным солнцем, свинцово-серые снизу и вердеющие по краям, медленно ползли по небу, то скрывая диск светила, то вновь позволяя полящим лучам изливаться на притихшую в ожидании влаги листву. Ни ветерка.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 Здесь Остин год назад очнулся от непонятной ему формы небытия. И тут прожил неполные 13 месяцев, общаясь только с Кириллом, таким же, как и сам Остин, со зданием. Не человеком, но и не машиной. Он, конечно, подозревал, что единственный друг и собеседник каким-то образом причастен к его возвращению в мир. Однако данная тема являлась запретной. По крайней мере, при разговоре Кирилл всячески старался ее избегать. Направляясь к ферме, Остин миновал высохшее поле. Затем вступил под сень чахлого перелеска, взглянул на деревья, погибающие от недостатка влаги, и вдруг остановился от внезапно полыхнувшей в сознании мысли. «Нужно идти в город!» «То, чего боялся и втайне ждал, случилось!»